Так, удовлетворенно произнес Лобанов издали, следя за ней глазами. Теперь будем смотреть в оба. Он подошел к открытой двери подъезда и чутко прислушался. Не уловив ни одного подозрительного звука, Лобанов осторожно двинулся дальше, перешел улицу и по противоположной ее стороне побрел к подворотне, где скрылась машина. Усевшись возле водителя, он закурил, пряча сигарету в кулак, потом отдернул руках и посмотрел на светящиеся карманные часы. Так, 10 минут 12 -го. Вряд ли, конечно, Иван рискнет на ночь глядя, выходить из дому. Да и куда ему идти? Он же понимает, что его ищет. Придется оставить тебя и ждать до утра. Идти к стукавы сейчас бесполезно, она никому не откроют. Итак, приедет Сергей. Столчено уже через час прилететь. Николай его встретит в гостиницу. Пожалуй, надо будет и самому туда подъехать потом. Ребята однако что-то задерживаются. Лабанов размышлял, не спуская глаз с дома 10 напротив. Никто пока не вышел из подъезда, и никто туда не вошел. А в окне с цоколя на четвертом этаже по прежнему горел свет, за лёгкой тёртой мелькнула чья-то тень и исчезла. Вдруг этот снова подошел к окну. Это она, Стукова. Вот она от окна, теничьетла, и, и снова появилась. Теперь это кажется не она. Да-да, это он. Отошёл. Лобанов насторожился. Что-то они там заволновались. С чего бы это? Может быть, они истыдили за Глумовым и видели? Ну, Из окна четвертого этажа подъезд не видят. и потом они не гасили в комнате свет. Тогда чего не волнуются? Ну, положим, волноваться и если чего. Ведь знаешь, что его ищут? По всему городу ищут. Вот и нет покоя. Вот и мерещится всякое. Надо ждать. А ребята все таки задерживаются. Может быть, дежурная опергруппа выехала на какое-нибудь происшествие, тогда плохо. Сотрудников придется вызывать из дому. Пожалуй, надо встать в подъезде. Если он все таки выйдет, сразу брать, чтобы не успел опомниться. Лобанов расстегнул пальто, поправил в кобуру пистолета под пиджаком и сказал водителю: "Я буду там". Он кивнул на подъезд. "В случае чего поможешь мне, и не забудь". во дворе Андрей. Он не успел еще выбраться из машины, как сразу произошло два события. Из за дальнего угла улицы неожиданно вынырнула машина. И в тот же момент из подъезда вышла женщина, но заметив машину, тут же юркнула обратно. "Встукова", пронеслось, в говорил Лобанова. "Сейчас она увидит. Это же, наверное, ребята приехали". Машина, однако, спокойно проехала мимо и остановилась возле какого-то дома на вдыливке. Лобанов напряжённо наблюдал, не рискуя появиться на улице. Встуков, наверняка, стоит в подъезде и тоже наблюдает. Но приехавшую машину она не видит. Между тем оттуда вышли два человека, всего два. О чем то посовещались. затем пересекли улицу и двинулись в направлении дома, возле которого прятался за своей машиной Глобанов. Он осторожно следил за ними, не выпуская из вида и подъезд дома напротив. Люди приближались. Их темные силуэты проступали все четче, сквозь снега. Люди шли, о чем то негромко беседовали. Лабанов охватила досада. Нет, это были не его ребята. Это были совсем другие посторонние люди, хотя И тут же тёплая волна внезапно поднялась в груди, и Лабанов чуть не бросился навстречу им. Усилием воли он заставил себя остаться на месте, даже еще плотнее прижаться к шершавой холодной стене дома. И только когда люди почти поравнялись с тёмной подворотней, Лобанов негромко откликнул: "Сергей. Я-я, салют". Не поворачивая головы, тихо Тихонов, проходя мимо Коршунов, «Не высовывайся, "Там женщина какая-то в подъезде. Это Стуково!» Так мы и думали. Я в тебе сейчас. Они уже прошли подворотню Коршунов и храмов, и Лобанов не расслышали последних слов друга. И еще потому что очень громко, оглушительно билось сердце. Лобанов только видел, как темные силуэты вдруг разделились, один пропал другой, пересек улицу. Николай, догадался Лобанов. Храмов теперь осторожно приближался к подъезду напротив. Вот он, замер в двух шагах от него, прислушался. И в этот момент кто то крепко обхватил Лобанова сзади за плечи.